Глава 9 16 ноября 2008 года. «Привет», — сказала я Райну, кладя ключи на кухонный столик. «Привет», — откликнулся он и поцеловал меня в щеку. «Как продвигается твое расследование?» «Хорошо», — рассеянно ответила я. «Просвети меня. Расскажи мне что-нибудь о нашем городе, чего я еще не знаю, чтобы я удивился». «Я это сделаю за ужином, обещаю. Сейчас мои мысли в полном беспорядке». Я не солгала. Рэн долго смотрел на меня, я избегала его взгляда. «Надеюсь, наши дети унаследуют твой нос», — сказал он. «Он чертовски милый». Я прикусила губу. «Рэн, я не уверена, что я...» «Знаю, знаю, его улыбка растаяла». Ты не знаешь, готова ли ты к созданию семьи. Я понял. Я буду терпелив, обещаю. Я кивнула благодарно ему за то, что мы снова избежали разговора на эту тему. Я не была готова ее обсуждать, пока не готова. «Тебя что-то беспокоит, детка?» — спросил Райан, словно был ясновидящим и накрыл мою руку своей. «Нет-нет. Ложь. «Надеюсь, вы в стрессе не поссорились?» «Нет». «Ты в каком-то стрессе, я же вижу. Тебя тревожит будущее? Или какое-то из интервью прошло неудачно? Я же могу тебе помочь, могу сделать несколько звонков?» «Нет, дело не в этом», — сказал я. «Я просто потрясена. Только и всего». «Ладно», — Райан прижался ко мне теснее. «Я тебя понял». и сделаю то, что тебе нужно. «Знаешь, ты замечательный», — прошептала я, когда он легко поцеловал меня в шею. «Он именно таким и был, этот мужчина, за которого я собиралась выйти замуж летом. Он замечательный во всех отношениях, я почувствовала укол вины в сердце». «Эй!» — Райан потянулся к старой коробке из-под кет converse стоявшей рядом с баром. Мои родители приедут нас навестить в следующие выходные, поэтому я решил, что стоит привести гостевую комнату в порядок, и нашел вот это. Я взяла у него из рук коробку, наполненную старыми открытками и письмами, которые я хранила долгие годы. Я собиралась разобрать их и выбросить ненужное точно так же, как собиралась внимательно и не торопясь просмотреть журналы со свадебными платьями. На дне коробки нашлось чёрно-белое фото, которое я давно считала потерянным. Я вытащила снимок, и волоски на моих руках встали дыбом. «Вау!» — протянул Райан, заглядывая через моё плечо. «Я знаю, что ты не любишь фотографироваться. Мне бы хотелось, чтобы у меня было больше твоих фотографий. Ты роскошно выглядишь. Давай увеличим этот снимок и вставим в рамку». И, возможно, даже стоит повесить его над... Нет, быстро переворачивая фотографию, ответила я. Не стоит, мне бы этого не хотелось. О, в голосе Райана послышалась обида. Почему нет? С точки зрения композиции снимок безупречен. Я заморгала, вспоминая, как стояла на палубе парома, прислонившись к зеленому металлическому ограждению. Ветер дул сбоку, подхватывая мои волосы, и все же я улыбалась. Я не чувствовала холода, я не замечала ветра. Кейт стоял передо мной, щелкая фотоаппаратом. Я снова посмотрела на Райана. На лице выражение ожидания, глаза полны любви. Он заправил выбившуюся прядку моих волос за левое ухо. «Тебя фотографировали в Сиэтле?» Я кивнула. «Ты почти ничего не рассказываешь об этом времени в твоей жизни», — огорченно заметил Райан. «У меня такое ощущение, что это было не со мной». Я подчеркнуто пожала плечами. Кайли, он смотрел прямо в мои глаза. «Я хочу в это верить, правда хочу. Но иногда в такие моменты, как этот, я чувствую, что в твоем сердце «Есть уголок, к которому у меня нет доступа», — Райн сжал мою руку. «Скажи мне, что пустишь меня в этот уголок, потому что я...» «Я уже впустила тебя», — торопливо ответила я. «Мне бы хотелось когда-нибудь познакомиться с этой девушкой на фотографии», — со вздохом произнес он и отправился на кухню, где принялся выгружать из посудомоечной машины стаканы и ставить их в шкафчик возле окна. «Знаешь, Райан, редкий экземпляр», — сказала мне Трейси, когда я только начала встречаться с ним четыре года назад. «Аномалия в море мужчин». Она была права. Никому из моих знакомых женщин, мужья либо френды не помогают по дому. Райан настаивал на том, чтобы самому менять постельное белье, складывать выстиранные вещи и не оставлять в мойке грязную посуду. «Я подумал, что когда родители приедут к нам на выходные, мы могли бы отвезти их в отель «Фермент», показать им бальный зал, где у нас будет свадебный прием». «Разумеется», — ответила я, думая о другом. «Маме определенно понравится», — продолжал Райан. «Она спрашивала меня, какого там цвета стены». Он, понимающе улыбнулся мне. «Ты же знаешь, как она любит правильно подбирать цвета». Я выдавила из себя улыбку. Тогда давай так и сделаем. Иногда я завидовала райну у которого были любящие родители, интересовавшиеся жизнью своих детей. Хотя, если быть честной, то я завидую всем, у кого есть родители. Мне бы хотелось, чтобы родители Райана стали и моими родителями, когда мы поженимся. И все же в моих отношениях с будущими свекром и свекровью была какая-то натянутость. Беннет, отец Райана... Банкир, проводивший почти все свободное время в загородном клубе, был достаточно милым. Но мне с трудом удавалось по-настоящему с ним общаться. Мать Райана Мелинда всегда появлялась с безупречным маникюром и прической, обязательно в невероятно дорогих дизайнерских нарядах, надеваемых только один раз на ланчи и премьеры, которыми было заполнено ее расписание. Дорогая женщина в том смысле, что не дешевая. «Я знаю, что моих родителей порой бывает многовато», добавил Райан, закрывая дверцу посудомоечной машины. «Но они приедут всего на несколько дней». «Они всегда желанные гости в нашем доме», — заверила я его. «Знаешь, родители тебя любят», — продолжил Райан. «Им всегда хотелось иметь дочь, а теперь они получат самую лучшую дочку на свете». Я улыбнулась и достала с полки кастрюлю. «Если помнишь, я обещала тебе ризотто. Ты голоден?» Райан пожал плечами. «Не слишком, а ты?» «Не умираю с голода, но поесть все-таки стоит». «Не стану возражать», — ответил он. «Ты же знаешь, что бы ты ни приготовила, я проглочу все». «Только если это не слишком острое», — с улыбкой добавила я, заметив бутылочку с соусом табаско в холодильнике. Хотя обычная необходимость приготовить что-то в последнюю минуту доставляла мне удовольствие, в этот вечер готовить мне совсем не хотелось. «Знаешь, что-то я устала», — вздохнула я. «Может, закажем что-нибудь на дом?» «Согласен», — ответил Райан. «Индийские блюда, тайские, что-то другое». «Тайские звучит замечательно», — тихонько сказала я. Райан кивнул и взялся за телефон. «Сейчас закажу». Я стояла в кухне, и у меня разрывалось сердце. Я любила этого мужчину, за которого собиралась замуж. Мне нравилось, как он расставлял стаканы для воды на полке в шкафчике. И не сомневался, что я выгляжу, как богиня, с взъерошенными от ветра волосами, хотя я никогда себя не считала красавицей. Мне нравилось то, как он целовал меня по утрам и на ночь. Больше всего я любила то, как он любил меня — Любил ни за что и во всех проявлениях. В порыве вдохновения я включила духовку. Корица — аромат счастливого дома. Я могу испечь для Райана рулетики для завтрака, и мы начнем все сначала. Я покажу ему, что обожаю его каждый день. Вдруг запищал сигнал пожарной тревоги. Пару дней назад я собиралась отмыть духовку от оставшихся капель жира, но забыла об этом, и теперь мой план рухнул. Райан вскочил, я займусь этим. Он потянулся к датчику дыма на потолке. «Готово», — объявил он, вытащив батарейки. Я отключила нагрев, открыла кухонное окно, чтобы проветрить, и сразу снова оказалась в крошечной квартирке с видом на бухту Эллиот. Рядом со мной стоял Кейт. Тогда я сожгла наш ужин, и мы хохотали над писком датчика дыма, который, казалось, жил своей жизнью. Но Кейт ушел так давно. Он бросил меня, и я так и не поняла, почему. А теперь со мной Райан. Он рядом и любит меня. Резким движением я притянула его к себе. Прошлые и утра этого дня были слишком напряженными. «Да, я действительно хотела помочь Кейду. Я хотела узнать, что с ним произошло. Но время не останавливается, и где-то по пути я должна была начать жить заново. И я сделала это. Сейчас я принадлежу Райну, а он принадлежит мне». Я снова снова повторяла себе эти слова, пока они не отпечатались в моем сердце. «Я принадлежу Райну, а он принадлежит мне». «Знаешь, я люблю тебя». — шепнула я ему на ухо. Он поцеловал меня, я ощутила знакомое желание во всем теле. «Отнеси меня наверх», — попросила я, проводя рукой по его груди. «Ты мне нужен». раен подхватил меня на руки. На другое утро, когда я открыла глаза, я увидела Райана, который был уже одет и сидел возле меня на кровати. На нем был голубой галстук, подаренный мной ему в прошлом месяце. «Доброе утро», — сказал он, легко касаясь моего плеча. У меня по коже побежали мурашки, и я притянула его к себе. «Не могу», — шепнул Райан, — «я опоздаю на поезд». «Ну да, верно. Я совершенно забыла о его деловой поездке в Портленд». Именно это дело попадало в зону без обсуждений, которую мы установили вокруг потенциального конфликта интересов. Для продвижения реконструкции площади «Пионера» в Сиэтле Рейн предполагал заключить партнерское соглашение с фирмой из Портленда, которая занималась реконструкцией судебной площади в этом городе. Его успех означал перенос приюта для бездомных и разочарование, личное и профессиональное для меня. «Этому этапу проекта я должен посвятить два рабочих дня», — объяснил Райан. «Восьмая студия новостного канала KJW должна открыться на площади в следующем году». «А это возможность развивать поддерживающий бизнес вокруг и привлечь освещение прессы». «Наша группа активна в обоих городах, но в Портленде мы продвинулись намного дальше». Чтобы обеспечить надежное финансирование, наши инвесторы были вынуждены пойти на перекрестное обеспечение займа под сделку в Сиэтле и займа под сделку в Портленде. Это рискованно. Если одна стройка пойдет ко дну, а другая не наберет обороты, то провалятся обе. Но все же это лучший способ сбалансировать риски. Если я смогу договориться об окончательных условиях, то завтра вечером уже буду дома. Я кивнула и сонно натянула одеяло до самого подбородка. «Удачи», — пожелала я, пытаясь выразить поддержку. Я знала, насколько важна для Райана эта сделка, даже если мне ее успех ничего хорошего не сулил. «Спасибо, детка», — он легко поцеловал меня в губы. «Вечером позвоню тебе из гостиницы». Рэн подхватил чемодан, и я услышала, как он спустился по лестнице, вышел в прихожую, открыл дверь, а потом закрыл ее за собой. В замке повернулся ключ, и я почувствовала себя в безопасности, любимой, окруженной заботой, всё сразу. Я уставилась в потолок. Перед моим мысленным взором появилось лицо Кейда, грязное, заросшее бородой, Провалившиеся глаза заостренные скулы. Я услышала голос бабушки, ее слова эхом отдавались в моей голове. «Кейт спас тебе жизнь. Теперь твоя очередь спасти его». Я снова и снова прокручивала ее слова, потом взяла телефон и набрала номер редактора. «Джен, это Кайли», — сказала я. «Я только что закончила разговор с Мелиссой из «Миссии Евангелия Надежды», Она говорит, что пожертвования текут рекой. «Реакция на твою первую статью просто невероятная. Около тысячи читателей оставили отклики «за» и «против» онлайн, развернулось горячее обсуждение судьбы площади пионеров. Такая активность приводит рекламодателей в восторг. Теперь нужно не сбавлять темп, следующая статья должна ударить еще сильнее». «Этого момента я давно ждала». Но теперь едва слушала Джен. «Мне нужен один свободный день», — прервала я ее. «Ты слышала меня, Кайли? Нам необходима следующая статья. Можешь показать мне сырой материал?» «Кое-что произошло», — я сделала глубокий вдох. «И мне надо с этим разобраться». «Ладно», — голос Джен мгновенно смягчился, в нем появились заботливые нотки — «Надеюсь, ты не заболела?» «Нет», — ответила я, — «мне просто нужен один день». Я припарковала машину на улице перед рестораном «Ля Марше» и вышла. Еще не было десяти часов, я была рада, что из-за облаков выглянуло солнце. Оглядев тротуары и заглянув в ближайшие переулы, как я делала это накануне, когда там не оказалось, я решила зайти в Старбакс, чтобы выпить американо и уже потом отправиться на поиски. Очередь оказалась длинной. Люди выстроились вдоль стойки с выпечкой. Две женщины передо мной были похожи на секретарш, вышедших купить кофе для своего босса. Одна из них перебросила через плечо блестящие черные волосы и сказала, что в банановом хлебе невероятное количество калорий. Ее подруга что-то ответила, и они засмеялись. В 20 лет жизнь намного проще, особенно если речь идет о любви. Ты знакомишься с людьми, выбираешь их, они выбирают тебя. Вместе вам по силам завоевать мир, переехать в Париж, завести ораву ребятишек или стать фермерами и начать выращивать овощи. Все то, о чем ты писала в дневнике о чем мечтала, ты проживаешь в ярких, сверкающих красках. Жизнь принадлежит тебе, ты берешь ее за рога и живешь. И вот вы вместе, ты без остатка посвящаешь свою жизнь кому-то, а все остальное уже история Но когда это не срабатывает, когда у истории несчастливый конец, как это случилось со мной в двадцать с небольшим, в твоем сердце что-то меняется. Ты превращаешься из девушки с дневником и мечтами, в девушку, для которой главная работа, чья страсть к социальной справедливости становится основой для газетных статей. Тебе 30 или 35, тебе давно ясно, что облаков куда больше, чем радуг, и что ты можешь положиться только на саму себя. Мечта умерла, ты потеряла дневник, нет, ты сожгла его. А потом ты встречаешь мужчину, который ничем и ни в чем не похож на твоего бывшего, и раздумываешь, сможешь ли полюбить его так, как любила много лет назад. Ты не уверена в этом, но ты пытаешься, и когда ты заставляешь себя сдвинуться с места, ты понимаешь, что твое сердце, спавшее так долго, постепенно просыпается, словно медведь, выходящий из зимней спячки. Ты попеременно испытываешь голод, Ворчишь, чувствуешь себя сбитой с толку или потерянной. Ты невероятно удивлена, когда снова ощущаешь искру любви. И хотя пламя горит, возможно, не так ярко, как много лет назад, как оно горело с тем мужчиной, который любил тебя, когда тебе было 25, и ты смотрела на мир широко открытыми глазами, но оно горит ровно, оно тебя согревает. И однажды ты снова видишь радугу, Она сияет за твоим окном в офисе, появляется в небе, когда ты выходишь из магазина с продуктами. Двойная радуга захватывает все небо, когда ты потягиваешь бокал вина после трудного рабочего дня. И в этот момент ты понимаешь, что твое сердце, окаменевшее, придавленное грузом печали и тоски, готово попробовать еще раз. И ты пробуешь. Я смахнула набежавшие слезы, заказала двойной американо и кусок бананового хлеба с четырнадцатью миллиардами калорий, и это в данный момент не имело для меня ни малейшего значения. Я знала, что где-то во мне все еще живет та двадцатипятилетняя девушка, и сейчас она сжимала мое сердце так, как не делала уже давно. «Иди, найди его», — прошептала она мне. «Кейт рядом, ты нужна ему». В глубине души я знала, что она права. И не важно, что меня ждет впереди, хорошее или плохое. Я прислонилась к кирпичному фасаду Ле-Марше и ждала уже целый час, не появится ли Кейт. Я остановила бездомного и спросила, не знает ли он Митчелла. Он не знал. Женщина в намотанных на ступни целлофановых пакетах и с магазинной тележкой, в которой были сложены все ее пожитки, тоже не знала, но сообщила мне, что у нее нет денег на еду. Я дала ей 10 долларов. Я ждала и смотрела по сторонам. Допив последнюю каплю кофе, я бросила стакан в ближайшую урну и направилась обратно к торговому центру уэст где накануне Кейт пропал из виду. Я дошла до скамейки, села, наблюдая, как голуби сражаются из-за хлебных крошек, а малыш, кормивший их хлебом, взвизгивает от восторга. Его мать с гордостью смотрела на него. «Откуда-то из угла донесся звук невидимого саксофона. Поначалу я не уловила мелодию, потом сообразила. Поцелуй, чтобы можно было помечтать Луи Армстронга, которую всегда любила моя бабушка, и я тоже». В толпе было достаточно просветов, чтобы я видела противоположную сторону площади. Дети наблюдали, как мужчина с клонским носом жонглировал теннисными мячиками. Юная пара пылкой демонстративно целовалась на скамейке. И тут мои глаза остановились на пятне цвета хаки в отдалении. Я встала, чтобы разглядеть лучше. Это действительно был мужчина в армейской куртке — Он сидел у стены универмага «Мэйсис» и смотрел в землю. Мне не удалось разглядеть его лицо, но сердце забилось чаще. Я пересекла площадь, перешла на другую сторону улицы, не обращая внимания на поток машин. Такси вильнуло в сторону, наградив меня сердитым сигналом клаксона, но я практически не слышала его. Я ничего не слышала и никого не видела, кроме фигуры у стены здания. Мужчина с печальным лицом в мятой армейской куртке на тротуаре. Теперь я видела его ясно. Кейт. Мои глаза наполнились слезами, пока я шла к нему. Меня тянуло к нему словно магнитом, как это было когда-то. Две половинки одного целого. Во всяком случае, так это ощущалось много лет назад. У меня вдруг ослабели ноги. но я устояла и сделала еще несколько шагов. «Кейт», — мой голос дрогнул. Он не взглянул на меня, и тогда я попыталась еще раз. «Кейт», — позвала я чуть громче, — «я...» Наши взгляды встретились, и во мне все застыло. Время как будто остановилось. На меня нахлынули воспоминания, одно за другим. День первой нашей встречи, наш первый поцелуй — «Все обещания, нежные, тихие полуночные разговоры, вся наша любовь!» «Привет!» — негромко сказала я. «Это я!» Я сделала еще шаг к нему, понимая, что спешить не стоит. Я ничего не знала о его психическом состоянии, не представляла, что он подумает или сделает. Его глаза ничего не выражали. «Кейт!» «Кейт, ты помнишь меня?» «Я Кайли!» Он посмотрел внимательнее. Я кивнула, борясь со слезами, мои руки дрожали. «Можно мне сесть рядом с тобой? Только на минутку?» Кейт молчал и смотрел куда-то перед собой на какую-то точку на улице. Я опустилась на тротуар в нескольких дюймах от него, ощутив холод асфальта сквозь джинсы. Притянув колени к груди, я устроилась поудобнее. Мимо нас проходили люди, и я видела чьи-то ступни. Высоченные шпильки, начищенные итальянские лоферы, балетки и ботинки с необычными шнурками. Кто-то бросил огрызок яблок, и он приземлился совсем рядом со мной. Кейт все так же смотрел прямо перед собой. Я повернулась к нему и снова заговорила. «Что с тобой случилось?» — осторожно спросила я. «Пожалуйста, поговори со мной. Как ты оказался на улице?» Кейт повернулся ко мне, и когда наши глаза встретились, мне показалось, что в них вспыхнул огонек. И когда это произошло, я перестала замечать его нынешний облик. Вместо длинных спутанных прядей я снова видела коротко подстриженные волосы, по которым мне так нравилось проводить рукой. Неопрятная борода исчезла в мгновение ока, открывая его красивую загорелую кожу. «Это он, он здесь. Но могу ли я достучаться до него?» «Кейт, ты узнаешь меня?» «Пожалуйста, Кейт, скажи, что знаешь меня». Его глаза впились в мои, он резко отпрянул, испугавшись. «Не бойся, Кейт», — попросила я, придвигаясь чуть ближе. «Прошу тебя, не бойся». «Это я, Кайли! Я хочу помочь тебе!» К нам подошел мужчина лет двадцати, в сшитом на заказ костюме и с дорогой стрижкой. Проходя мимо, он брезгливо сморщился, глядя на Кейда. Я подумала о том, сколько презрения, сколько смешков и ненависти обрушивается на Кейда каждый день. Эй, я попыталась снова привлечь его внимание. «Кейд, скажи мне, ты меня узнаешь?» Он повернулся ко мне, но огонек в его глазах погас. «Нет», — сказал он. Голос у него был гулким, испуганным, диким. «Нет», — повторил Кейт и изменил позу, собираясь встать. Его ноги подкашивались, ему пришлось ухватиться за стену, чтобы не упасть. Я тоже встала, легко коснулась его руки. Когда-то сильные мышцы ослабели и провисли. Кейт со слезами взмолилась я. «Что с тобой случилось? Пожалуйста, скажи мне. Пожалуйста, позволь тебе помочь». «Нет», — повторил он, отступая на шаг, поднял спортивную сумку, стоявшую возле его ног, перебросил ремешок через плечо, повернулся ко мне спиной, пошатываясь, пошел прочь от меня по тротуару. Я двинулась следом. «Я его не оставлю. Не сейчас». Кейт прошел несколько улиц, свернул за угол, и мы оказались на третьей авеню возле Дикого Имбиря, где много лет назад состоялось наше первое свидание. Заведение уже было открыто на ланч, я заметила группу людей, входящих внутрь. Помнит ли он это место? Может быть, где-то в глубине души воспоминания все еще живут в нем, как они проросли и во мне? «Прошу тебя, Кейт, остановись», — попросила я, когда он дошел до угла здания рядом с рестораном. «Мне хотелось есть, да и он был голоден, я в этом не сомневалась. Позволь мне накормить тебя». Он повернулся ко мне и ждал. Я инстинктивно взяла его за руку. Она оказалась мозолистой и сухой. Под ногтями залегла грязь, но мне было все равно. Я повела его в ресторан, он робко последовал за мной». «Здравствуйте!» — поприветствовала я девушку-администратора, скептически разглядывавшую Кейда. «Ланч для двоих». Ее глаза нервно заметались по сторонам. Понятно, что присутствие Кейда привело служащую в замешательство. Я оглядела зал ресторана за спиной администратора. Он был наполовину пуст. «Вас, разумеется, найдутся места для нас», — сказала я. Девушка посмотрела на меня, потом на Кейда... «Ну, я... я залепетала она...» В эту минуту к нам подошла блондинка в очках в темной оправе. Я моментально узнала Доун, менеджер ресторана. За прошедшие годы она стала моим надежным источником информации о ресторанном бизнесе в центре города, и много раз цитировала ее в своих статьях. Кайли тепло поприветствовала она меня, останавливаясь рядом с администратором. «Я читала твою статью о площади пионеров». Ресторану выгодно развитие бизнеса, которое последует за реконструкцией, но по-человечески я не могу не сочувствовать людям, которым придется переезжать. Твои статьи всегда заставляют меня понять, что у любой темы есть две стороны, особенно если тема непростая. Спасибо. Я выдавила из себя улыбку. Сложный момент для принятия комплиментов, учитывая все то, что случилось с Кейдом. «Ты берешь интервью», — спросила Доун, «полагая, что кейт объект моих исследований». «Сегодня я не работаю, это просто ланч», — я повернулась к Кейду. «Только для нас двоих». Доун посмотрела на Кейда, потом на меня. Я не была уверена в том, как она отреагирует. «Для меня будет очень важно, если ты сможешь найти для нас столик», — сказала я ей. «Может быть, местечко в баре, подальше от чужих глаз». Да он была профессионалом своего дела. Она улыбнулась, расправила плечи и повернулась к администратору. «Дженнифер, проводи Кайли и ее гостя за столик номер 19». «Большое тебе спасибо». Дженнифер взяла два меню и пошла впереди нас. Мы с Кейдом последовали за ней. «Вам здесь будет удобно?» — спросила она, останавливаясь у столика в самой глубине бара, где других обедающих не было. «Здесь замечательно», — я улыбнулась ей села. Кейт остался стоять. «Все в порядке», — сказала я, указывая на стул. «Ты можешь сесть сюда». Он уставился на стул с таким видом, словно никогда в жизни его не видел. На мгновение мне показалось, что он сейчас сбежит, но Кейт все же бросил сумку на пол и сел за столик напротив меня. К нам подошел официант. Если его привело в недоумение о присутствии Кейда, он не подал. Вероятно, Доун ввела его в курс дела. У меня отлегло от сердца. «Здравствуйте», — поздоровалась я. «Как вас зовут?» «Кайл». «Здравствуйте, Кайл. Я Кайли, а это...» Я остановилась, почувствовав, что меня неожиданно захлёстывают эмоции. кейт Мне было важно, чтобы официант узнал его имя. И мне бы хотелось, чтобы этот молодой человек узнал больше. Что Кейт был когда-то величиной в мире музыки, что я когда-то... Приятно познакомиться, Кейт. Кайлу замечательно удавалось сделать вид, будто это типичная для ресторана ситуация. Кейт смотрел прямо перед собой. «Думаю, что будет лучше, если закажу для нас обоих», — нервно сказала я. Кайл кивнул, соглашаясь. «Очень хорошо». «Принесите нам, пожалуйста, сатей из курицы, баклажаны и стручковую фасоль. Еще креветки и пельмени. Одну порцию сибаса и лапшу под тай. Я принял ваш заказ». Кайл развернулся на каблуках. Кейт держал руки на коленях и не сводил с них глаз. Я не представляла, что творится в его голове. Не понимала, что он чувствует. Но мое сердце стучало так быстро, что я боялась, как бы оно ни разорвалось. «У нас с тобой здесь было первое свидание, Кейт?» — начала я с нервным смешком. «Ты, наверное, этого не помнишь. Это было очень давно». Я повернулась к залу и указала в другую его часть. «Мы сидели вон там». Я улыбнулась, неуверенная в том, что он вообще меня слушает, — Мне показалось, что я разговариваю в зеркале сама с собой. «Я тогда нервничала из-за платья», — продолжала я. «Но ты сказал, что в нем я выгляжу, как Стиви Никс, Помнишь?» Его глаза не отрывались от коленей. Твои слова заставили меня почувствовать себя классной. Я вздохнула. «Ты всегда знал, что сказать». Я не сводила с него глаз, заставляя взглянуть на меня. С тобой я всегда чувствовала себя особенной, желанной. Официант налил нам воды в стакан, и я отпила глоток. Кейт мгновенно выпил свой, и Кайл тут же вернулся, чтобы наполнить его снова. «Ты спас мне жизнь», — продолжила я, как только мы остались одни. «Ты помнишь?» И добавила, не дожидаясь от него ответа. «Я едва не упала с утеса». Кейт слушал, но я не была уверена, что он меня понимает. Когда Кайл принес еду, Кейт оглядел стол, как будто не веря своим глазам. «Начинай», — пригласила я, — «Ешь». Он осторожно протянул руку к пельменям, я подвинула ему тарелку. «Съешь столько, сколько захочешь, и выбирай то, что нравится». Он положил один пельмень в рот, потом еще один. Не обращая внимания ни на салфетки, ни на столовые приборы, он взял креветку, потом обжаренные баклажаны, затем сунул в рот горсть стручковой фасоли и принялся за подтай после того, как я положила несколько ложек себе в тарелку. Я протянула Кейду вилку, и он ее взял. Он поглощал еду с такой жадностью, как будто в любую минуту мог вернуться официант, чтобы унести всю эту роскошь и заодно выдворить его самого из ресторана. рада, что тебе нравится», — сказала я, когда он доел пельмени. «Когда ты ушел», — продолжала я, — «я не понимала, почему ты это сделал. Я не знала, захотел ли ты отдохнуть от меня или тебе просто нужно было отдохнуть от жизни, от фирмы. Я ждала, Кейт. Я долго ждала». Я смахнула слезу и, заметив кусочек пищи в его бороде, Подвинулась вместе со стулом ближе к нему и промокнула салфеткой его лицо и бороду. Он даже не моргнул. Я не знала, слушает ли он меня. Я вздохнула. Но ты так и не позвонил, не написал ни разу. Ты просто исчез. Я опустила голову. И вот теперь, когда я собираюсь выйти замуж, я снова нахожу тебя на улице. И ты меня не узнаешь. Ты даже меня не узнал. Я почувствовала комок в горле и с трудом сглотнула. Но я-то тебя знаю. Я не смогла тебя забыть. Я хочу помочь тебе, если ты мне позволишь. Я протянула руку через стол и дотронулась до него. Его не тронули мои слова. Глаза по-прежнему не отрывались от коленей. Я со слезами убрала руку. К столику вернулся официант. «Я рад, что вам понравилась еда». «Да, спасибо», — поблагодарила я, протягивая ему кредитку. Через несколько минут он уже снова стоял у нашего столика, я подписала чек. Следом за мной Кейт поднялся из-за стола, взял с пола сумку. Пока мы шли через ресторан к выходу, некоторые из обедающих смотрели на нас во все глаза и перешептывались — Но Кейт не реагировал на них. Я только в эту минуту сообразила, что в ресторане могли оказаться коллеги, и мои, и Райана, или наши друзья. Но мне было все равно. Важным для меня был только этот момент. И думать я могла только об одном, что дальше. Вот сейчас мы выйдем из ресторана, и что? Позволить ему просто уйти? А что, если я больше никогда его не увижу? Для ноября день выдался теплым, и от острой еды мои щеки разрумянились, поэтому я сняла свитер и сунула его в сумку. Холодный воздух, освежающий, коснулся моих голых плеч. Я снова посмотрела Кейду прямо в глаза. Что ж, мой голос снова дрогнул. Спасибо, что позволил угостить тебя ланчем. Я... То есть, если ты... Если ты когда-нибудь... Продолжить я не смогла. Он не помнил меня, не хотел моей помощи. Я глубоко вздохнула. «Желаю тебе всего самого лучшего», — выпалила я. «И буду желать всегда». Я повернулась, чтобы уйти, и вдруг почувствовала легкое прикосновение руки к плечу. Кейт разворачивал меня обратно. Он вопросительно посмотрел на меня, потом бросил сумку на тротуар. Я стояла к нему лицом, и он снова коснулся моего плеча в том месте, где была татуировка. Его палец, едва притрагиваясь к моей коже, обвел ее контуры и завитки, потом потер изображение, как будто оно могло от этого исчезнуть. Кейт неожиданно отступил назад, расстегнул последнюю из оставшихся пуговиц куртки, спустил правый рукав рубашки, открывая испачканную рваную футболку и костлявое плечо. И тут я увидела ее, его татуировку, точно такой же, как у меня. Она была все такой же красивой и яркой, как в тот вечер, когда мы забрели в тату-салон в Беллтауне. И, повинуясь порыву, словно два наивных, безнадежных романтика, сделали одинаковые татуировки. Просто взяли и сделали. Теперь, десять лет спустя, мы стояли на тротуаре в Сиэтле, и наши татуировки были единственным свидетельством нашей прошлой жизни. Но это было доказательство. И мое сердце затрепетало, когда я снова увидела искорки в глазах Кейда — Он явно что-то вспомнил. Наши взгляды встретились. «Кайли!» — пробормотал он. Голос был робким и тихим, но знакомым, таким знакомым. «Кайли!» — повторил он, как будто заново учась произносить мое имя. «Ты помнишь?» — воскликнула я. По моей щеке покатилась слеза. Я крепко зажмурилась, потом снова открыла глаза и посмотрела на небо. Над крышами зданий, поперек всего неба, раскинулась бледная радуга.